Глава 13, где мы услышим прекрасного архангела Зиту, излагающего свои гордые замыслы, и увидим крылья Мирара, изъеденные молью в стеном шкапу. Беседуя так, два ангела достигли бульвара Рашишуар. При виде ресторана, который бросал на туманную улицу золотой свет, Теофиль вспомнил вдруг архангела Итуриила который в облике женщины, прекрасной и бедной, жил в скверной мебелированной комнате на Монмартре и приходил каждый вечер читать газеты в этот ресторан. Музыкант встречал его там не раз. Архангел носил женское имя Зита. Теофиль ни разу не полюбопытствовал узнать взгляды этого архангела. Но он слыл русской нигилисткой и, вероятно, принадлежал, как и Аркадий, к теистам и революционерам. Теофиль слышал об этом существе странные вещи. Говорили, что оно был андрогином, в котором начало пассивное и активное сочетались в устойчивом равновесии, и что оно было таким образом совершенно, находя в самом себе полное и вечное удовлетворение и несчастно в своем счастливом неведении желаний. «Однако», — добавил Теофиль, «Я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что это женщина, и при том подверженная любви, как все, что дышит в этом мире». Впрочем, ее даже поймали как-то, когда она делала знаки любви здоровому простолюдину. Он предложил своему спутнику познакомить его с Зитой. Ангелы застали ее одну за чтением. При их приближении она подняла большие глаза в расплавленном золоте, которых мелькали искорки. Ее брови образовывали на лбу суровую складку, как у Аполлона Пифийского. Ее нос был обрисован идеально прямой линией. Ее крепко сжатые губы придавали всему лицу надменную гримассу. Ее рыжие волосы с огненным отливом велись под черной шляпой, которые были небрежно приколоты крылья большой хищной птицы. Темное платье лежало широкими бесформенными складками. Она опирала свой подбородок на маленькую, не знающую ухода руку. Аркадий, который уже когда-то слышал об этом могучем Архангеле, спешил засвидетельствовать ему глубокое уважение и полное доверие, изложив немедленно свои успехи в познании и освобождении, свои занятия в библиотеке Деспарвье, свои философские чтения, свои научные исследования, свои работы по экзегезу, свой гнев и свое презрение к раскрытому обману Демиурга, свое добровольное изгнание на землю и свой план поднять восстание в небесах. Готовый идти на все против жестокого властелина, к которому питал теперь неутолимую ненависть, он выразил глубокую радость по поводу встречи с Итуриилом, с духом, способным дать совет и поддержать его в великом начинании. «Вы, я вижу, еще новичок в революции», — сказала ему Зита с улыбкой. Тем не менее она не усомнилась ни в искренности, ни в силе возвещенной им решимости и поздравила его с отвагой мысли. «Этого как раз и не достает всем нашим», — сказала она. «Они не мыслят». И почти тотчас же прибавила. «Да и что могло бы отточить мысль в стране, где климат мягок и жизнь легка? Даже здесь...» где нужда заставляет думать, нет ничего более редкого, чем мыслящее существо». «И всё же, — ответил ангел-хранитель Мариса, — люди создали науку. Надо сделать так, чтобы она проникла в небо». Когда ангелы будут иметь понятие о физике, о химии, об астрономии, о физиологии, когда изучение материи научит их видеть миры в одном атоме и один атом в мириадах солнц, когда они увидят себя затерянными среди этих двух бесконечностей, когда они взвесят и измерят светило, проанализируют их вещество и вычислят их орбиты, они поверят, что эти миры повинуются силам, которых никакой ум не может определить, или что у каждого из них есть свой гений, свой местный бог, и они поймут, что боги Альдебарана, Бетельгейза и Сириуса больше, чем и Альдебаов. Когда вслед за тем они обратят глубокий взор к маленькому мирку, с которым они сами связаны, и, вскрыв земную кору, будут наблюдать медленную эволюцию флоры и фауны и начатки человеческого рода, который в первобытных пещерах и свайных хижинах не знал другого бога, кроме себя самого. Когда они откроют, что соединенные узами всемирного родства с растениями, животными и людьми они проходили последовательно ряд форм органической жизни от самых простых и грубых — пока они сделались прекраснейшими из сынов солнца, тогда они признают, что Элдобаов незначительный дух маленького мирка, затерянного в пространстве, обманывал их, когда уверял, что вызвал их к жизни из небытия, лгал им, называя себя бесконечным, вечным и всемогущим, они поймут, что далекий от способности творить миры, он даже не знает ни их законов, ни их числа, они заметят, что он во всем подобен им и начнут презирать его, и поколеблют его тиранию, и не свергнут его в гиену огненную, куда не свергнул он тех, кто был лучше его. Хорошо, если бы было по вашему, сказала Зита, сдувая дым своей папироски. Однако же те знания, на которые вы рассчитываете, чтобы освободить небеса, не уничтожили религиозного чувства на земле. В тех странах, где зародились и где введены в школьное обучение это физика, это химия, это астрономия, это геология, которые, по-вашему, освободят мир, христианство сохранило почти всю свою власть». Если положительные знания имеют столь малое влияние на верование людей, мало похоже, чтобы они оказали большее влияние на взгляды ангелов. Нет ничего более сомнительного, чем действительность пропаганды наукой. Аркадий протестовал. Как? Вы отрицаете, что наука уже нанесла смертельные удары церкви? Возможно ли это? Церковь думает об этом иначе. Той науки в действии которой вы сомневаетесь, церковь боится, раз преследует ее. Она осуждает все ее выводы, начиная от диалогов Галилея и кончая маленькими учебниками Алара. И это не без основания. Некогда вмещавшая в себе все, что было крупного в человеческой мысли, церковь управляла не только телами, но и душами, достигая единства огнем и мечом. Теперь власть ее не более как тень, и избранные умы отвернулись от нее, вот до чего довела ее наука. «Пожалуй», — ответил прекрасный архангел. «Но как это медленно? С какими превратностями? Ценой скольких усилий и скольких жертв?» Зита не осуждала окончательно пропаганду наукой, но она не ожидала от нее быстрого и верного действия. По ее мнению, дело было не в том, чтобы просветить ангелов, но в том, чтобы их освободить. По ее мнению, сильные действия, на каких бы то ни было индивидуумов, можно оказать, лишь пробудив их страсти и возвав к их интересам. Убедить ангелов, что они покроют себя славой, свергнув тирана, и что они будут счастливы, освободившись вот самый верный способ действия. Что касается меня, я его всецело принимаю. Это нелегко, конечно, потому что Царство Небесное представляет собой военную автократию, и там не существует общественного мнения. Невзирая на то, я не отчаиваюсь создать некоторое движение. Могу сказать, не хвалясь, что никто не знает, так как я, различные классы ангельского общества». Бросив папироску, Зита подумала немного. Затем, сквозь стук костяных шаров, сталкивающихся на бильярде, звон стаканов, короткие восклицания игроков, ведущих счет очков и монотонные отзывы лакеев на требования посетителей, она расклассифицировала все небесное население. Не следует рассчитывать на власти, силы и господство, которые составляют мелкую небесную буржуазию. Мне нечего вам это доказывать, ибо вы, так же, как и я, знаете эгоизм, низость и трусость средних классов. Что касается высших должностных лиц, министров и генералов, престолов, херувимов и серафимов, то вы их знаете тоже, они не помешают. Будем сильнейшей стороной, и они будут с нами. Ибо хотя автократию и трудно свергать, но зато, раз она свергнута, Все, что составляло ее же силу, обращается против нее самой. Хорошо бы было подготовить армию. Как бы ни была она верна, она всегда поддастся искусной анархической пропаганде. Но самая главная и самая трудная роль выпадает на долю ангелов вашей категории Аркадий, ангелов-хранителей, которые живут на земле в таком огромном количестве. Они занимают низшие ступени иерархии, недовольны по большей части своей участью и более или менее пропитаны идеями века. Она уже сговорилась с ангелами-хранителями кварталов Монмартра и Клиндинкура. Она замыслила грандиозный план сообщества духов, обитающих на Земле с целью завоевания неба. «Для выполнения моего плана», — сказала она, — Я поселилась во Франции. Не от того, что я имела бы глупость считать себя более свободной в республике, чем в монархии. Напротив, не от страны, где индивидуальная свобода уважалась бы менее, чем во Франции. Но народ здесь равнодушен к делам религии. Вот почему я могу чувствовать себя здесь спокойнее, чем где бы то ни было. Она пригласила Аркадия присоединить свои усилия к ее усилиям, и они расстались у дверей ресторана, когда железный занавес, визжа, уже спускался над входом. «Прежде всего», — сказала Зита, — «надо, чтобы вы узнали садовника Нектария. Я вас поведу как-нибудь в его деревенское жилище». Теофиль, который дремал во все время их разговора, стал умолять своего друга зайти к нему выкурить папиросу. Он жил совсем близко, на углу маленькой улицы Стенкерк, которую видно, как только выйдешь на бульвар. Аркадий увидел бы Бушоту. Она ему, наверное, понравится. Они взошли на пятый этаж. Бушота еще не вернулась. На пианино стояла открытая коробка с сардинками. Красные чулки змеились по креслам. «Здесь тесно, но славно», — сказал Теофиль. Взглянув в окно в красноватую ночь, полную светов, он добавил. «Отсюда видно «Сакрэкёр».» Положив руку на плечо Аркадия, он повторил несколько раз. «Я очень рад тебя видеть». Затем, увлекая товарища своей прежней славы в коридорчик, ведущий в кухню, он поставил свечку, вынул из кармана ключ, открыл им в стене шкаф и, приподняв занавеску, обнаружил два белых больших крыла. «Видишь», — сказал он, — «я их сохранил». «Время от времени, когда я один, я гляжу на них. Мне это приятно». И он вытер свои покрасневшие глаза. После нескольких мгновений взволнованного молчания, поднеся свечу к длинным перьям, утратившим местами свой пух, он пробормотал. Их моль поела. «Надо посыпать перцем», — заметил Аркадий. «Я сыпал», — вздохнул ангел-музыкант. «Я посыпал и перцем, и камфорой, и солями" но ничего не помогает.